Еще 13 мифов на нервной почве. Миф номер один. В этой неврологии сплошная путаница и ошибка на ошибке, начиная с названия. Болезни нервные, а врач – невролог. На самом деле никакой путаницы. Изначальное название специальности неврология происходит от греческого слова нейрон – структурная единица – основная клетка нервной системы. В старых учебниках даже писали неврон, поскольку буква и краткая не считалась полноценной. Ее до XX века объединялись и. Отсюда и слово неврология. Но уже в латыни буквы загадочным образом на нервной почве поменялись местами, и во всех европейских языках прижилось слово нерв, которым обозначают составную часть нервной системы, хоть и сам он нерв построен преимущественно из клеток невронов, нейронов. Миф номер два. Когда-то у нас была невропатология, и врач-невропатолог. Сейчас таких уже не осталось, потому и лечиться не у кого. Хороший невропатолог еще в 80-е годы прошлого века просто сменил табличку на двери кабинета на невролог. У нас же нет кардиопатологов, пульмонопатологов. уропатологов и так далее. У нас есть кардиологи, пульмонологи, урологи. Ведь врачи изучают не только патологию и болезни нервной системы, но и ее норму. Поэтому и убрали патологию, так как она не отражала смысловой нагрузки специальности. Не говоря уже о том, что масса состояний, которые расценивались некогда как патологии, оказались вариантами нормы. Тем, что стали называть индивидуальными особенностями. Миф номер три. Увеличение продолжительности жизни – вот главная цель современной медицины. Увеличение продолжительности жизни – это прекрасно. Но оно связано с множеством факторов. И сейчас среди этих факторов важнейшую роль играет вовсе не медицина, а экология. Ее изменения в той или иной форме. Считается, что вклад медицины в рост продолжительности жизни составляет около 10%. Но на самом деле он, конечно, больше. Основными вехами и точками роста стали появление антибиотиков, вакцин, развитие сельского хозяйства, которое позволило увеличить количество пищи, чистой воды. Но, с другой стороны, дело ведь не в количестве прожитых лет, а в их качестве. И вот это серьезная задача для медицины. С ростом продолжительности жизни в рост пошли и некоторые болезни, от артритов до болезни Альцгеймера. Раньше ею болели единицы, потому что просто никто не доживал. А сейчас это широкая, значимая проблема. Деменция, болезнь Паркинсона, увеличение количества инсультов, все это связано с глобальным старением населения. Поэтому задача неврологов, максимально сгладить такие негативные проявления возраста, чтобы каждый отпущенный год был полноценно прожит. Как известно, женщины в целом живут дольше. И во многом это связано с более поздним началом развития атеросклероза, основной причиной инфарктов и инсультов. До момента менопаузы дамы надежно защищены от него половыми гормонами-эстрогенами. Они у мужчин тоже имеются. но в ничтожном количестве, недостаточном для такой серьезной задачи. В результате у женщин гораздо более поздно появляется атеросклероз со всеми вытекающими последствиями. Если у мужчин он начинает развиваться в 35 лет, то у женщин в 50. Отсюда и заметная разница в продолжительности жизни. Миф номер 4. Об эффекте плацебо говорят, чтобы задурить людям головы. Ничего такого нет. Ну или от нас что-то скрывают. Плацебо – крайне увлекательная тема. И она, конечно, выходит за рамки неврологии. И на самом деле этот эффект несколько преувеличен. Ведь он составляет лишь небольшую часть от общего процента случаев спонтанного выздоровления, которые известны медицине на протяжении веков. Да, действительно, многие и очень разные болезни просто проходят сами. Но эффект плацебо позволяет этим болезням зачастую пройти чуть быстрее. Он в наибольшей степени важен для клинических исследований в рамках доказательной медицины. Мифом о ней посвящена отдельная небольшая глава. Не учитывать его нельзя, ведь зачастую человеку достаточно дать пустышку, и если он считает, что принимает лекарства, «Он выздоравливает». На самом деле, об этом эффекте в медицине заговорили еще в XVIII веке. Слово «плацебо» переводится с латыни как «понравлюсь». А смысл вкладывался примерно такой, что угодно, лишь бы пациенту стало лучше, и он поверил в выздоровление. С плацебо связано множество увлекательных историй. В свое время европейские педиатры, не найдя симптомов конкретного заболевания, Широко рекомендовали родителям, которые толком не могли объяснить, что не так с их грудничками. Куксится, плачет, капризничает, я волнуюсь, что-то мне не нравится. Препарат абецалп. Он пользовался огромной популярностью. Детям становилось лучше. Но если мы прочитаем название наоборот, то поймем, что это плацебо. Что же мы видим в этой истории? Врач такой пустышкой успокаивает мать. и ребенку становится лучше. Хотя он совсем маленький, самовнушением не занимается и вообще не размышляет о том, что ему дают и что с ним делают. Зачастую болезни детей – это болезни матерей. Интересно, что на собак тоже действует плацебо, но не через самих животных, а через хозяев. Это еще более сложный механизм, но, как видим, он реально существует. Кстати, эффективность гомеопатии у маленьких детей тоже объясняется плацебо-эффектом. Есть зоны в головном мозге, ответственные за эффект плацебо. Осознавая сам факт, что мы получаем лечение, это называется комплексный эффект от лечения, мы их задействуем, и там запускается процесс выработки определенных веществ. Эти вещества сами начинают лечить организм тем или иным образом. Таким веществам относятся, например, эндогенные опиаты. Они помогают избавляться от боли и тошноты. Это два основных, но не единственных симптома, на которые хорошо действует плацебо. Еще несколько занятных фактов. Многие исследования показали, что дорогое плацебо работает лучше, чем дешевое. Большая красная таблетка лучше, чем маленькая белая. Более того, Даже если человека предупредить, что ему дают плацебо, эффект все равно развивается. Так что плацебо – это не чисто психогенная история. Это больше, чем самовнушение. Очень много факторов сложно взаимодействуют, создавая подобный эффект. Причем плацебо – это не только таблетка. Одним из лучших плацебо в истории является поцелуй матери. Двухлетний ребенок ударился, подбежал. Мамочка, больно. Мама поцеловала, и можно бежать дальше, уже не больно. Что мама сделала? Фактически выработала у ребенка эндогенные опиаты. Таким же образом, только в обратную сторону работает эффект НОЦЕБА, когда развивается негативное воздействие при отсутствии действующего вещества. Как от предубеждения? Классический эксперимент. Две группы студентов идут в горы. Одной группе сообщают о таком явлении, как горная болезнь. На высоте из-за изменения атмосферного давления и уменьшения количества кислорода в воздухе у человека возникает головокружение, тошнота, слабость, сонливость. Одним словом, берегитесь. Обе группы идут параллельными маршрутами. Поднимаются на одну и ту же высоту в одном и том же спокойном темпе. В группе, которую не предупреждали о горной болезни, она развивается у 17 человек, а в той, которой сообщили, у 75. Негативная информация вызвала такой эффект. Есть еще одна известная история, когда в исследовании препарата от рассеянного склероза в описании было сказано, что он может вызывать гриппоподобную реакцию, ломоту во всем теле, повышение температуры. В ходе исследования в одной из групп Оказалось, настолько много этих гриппоподобных реакций, но достоверно не самого гриппа, что исследование пришлось остановить и вскрыть пробы. Оказалось, что группа получала не препарат, а пустышку. Кстати, один из главных любимцев в неврологии, глицин, тоже было бы честно приравнять к плацебо, потому что это простейшая аминокислота, которая при приеме внутрь полностью растворяется в желудочно-кишечном тракте. а, следовательно, воздействовать каким-либо образом на нервную систему не может, не успевает. И последняя прекрасная история про плацебо. Исследование выявило, что в отношении детского кашля плацебо оказалось эффективнее, чем лекарства, известные на данный момент, и лучше, чем полное отсутствие лечения. Вот такие чудеса. Миф номер пять. Все проблемы со здоровьем можно решить с помощью лекарств. Увы, далеко не все. Например, инсульт, которому посвящена отдельная глава в этой книге. Лекарства здесь мало что решают. Они помогают предотвратить повторный инсульт, но уже случившийся никак не лечат. И есть еще великое множество состояний, которые с помощью лекарств никак не улучшаются. Зато какие-то проблемы можно решить с помощью разумной физкультуры. Так что не только в таблетках сила. Миф номер шесть. Общий наркоз очень опасен, особенно для головного мозга. Начнем с того, что общий наркоз – тавтология. Наркоз – это общая анестезия, общее обезболивание. Он только общим и бывает. Когда-то это действительно была неоднозначная процедура с возможными серьезными побочными эффектами. Но за последние лет 50 ситуация изменилась кардинально. Никаких доказательств, что наркоз влияет на когнитивные способности, так и не удалось найти. Есть случаи, когда люди переносили 15-20 операций под наркозом и ничуть не глупели. А можно предположить, что есть случаи, когда человек перенес одну операцию под наркозом и всю жизнь от этого страдает. Скорее всего, это наглядный пример НОЦЕБА, или речь идет о психогенных причинах. Конечно, нельзя отрицать риск индивидуальной непереносимости, но это, как правило, уже вне зоны неврологии. Так что в вопросах наркоза мы чаще сталкиваемся с индивидуальной психологической непереносимостью, чем с реальным вредом. Особенно если говорить о современных препаратах. Наркоз традиционно очень боятся давать детям. Основная проблема здесь в том, что на детях нельзя проводить клинические испытания. Из-за этого мы очень мало знаем о возможных реакциях. Но есть объективный факт. Дети при всей кажущейся хрупкости очень крепкие и живучие ребята, которые легко приспосабливаются к обстоятельствам. Поломать ребенка, к счастью, далеко не просто. Но в каждом конкретном случае мы должны отталкиваться от необходимости и взвешивать, что важнее в конкретной ситуации – обезболить или не дать наркоз. Разумеется, любые хирургические вмешательства, если их никак не избежать, требуют обезболивания. Сегодня в этой связи немало путаницы. Например, Во многих стоматологических клиниках предлагают детям лечение под общим обезболиванием, и родители впадают в шок. Но речь здесь идет не о наркозе, а о медикаментозном сне. Это другая история, он совершенно безопасен. Так сегодня проводят гастро- и колоноскопию. И зубы детям так лечить вполне возможно. Если предстоит большой объем работы, ребенок просто не выдержит сидеть или лежать смирно с открытым ртом длительное время. Медикаментозный сон и наркоз – это разные степени погружения человека в бессознательное состояние. Действуют разные механизмы, используются разные препараты. Медикаментозный сон – это, условно говоря, внутривенное введение снотворного. Человек спит, и пока он спит, с ним можно совершать определенные процедуры. Наркоз – более глубокое погружение в бессознательное состояние. Разбудить человека от наркоза, просто потормошив его, не получится, требуется время. Он постепенно возвращается в течение нескольких часов. Но, к сожалению, медикаментозного сна недостаточно для проведения серьезных операций. Хотя зачастую сон и наркоз совмещают. В любом случае оба варианта требуют обязательного контроля анестезиолога. Миф номер семь. Высокий уровень холестерина бывает только у полных людей. И вовсе нет. Он бывает у полных, у худых, у высоких, у низких, лысых и лохматых. Это не связанное с комплекцией и внешним видом история. Склонность к повышенному холестерину генетически заложено и реализуется. У полных часто уровень холестерина действительно более высокий. Но не всегда, а только в случаях с алиментарной гиперхолестеринемией, когда избыток холестерина человек получает с пищей. Полнота косвенно указывает на пристрастие к жирному, например. Но известно, что лишь 10% нашего собственного холестерина мы получаем с пищей. Остальные 90% синтезируются в организме по прописанной в генах программе. У кого-то побольше, у кого-то поменьше. Между тем, не будет лишним напомнить, что за холестерином следить важно. Именно из-за него образуются холестериновые бляшки, которые становятся причиной сосудистых катастроф, инфаркта и инсульта. Миф номер 8. Занятие спортом – Защищают от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Никто не оспаривает пользы движения и активности в любом возрасте и в любую погоду. Но в этой сфере, как ни в какой другой, нужна разумная золотая середина. В принципе, да, считается, что стенки сосудов можно тоже натренировать, как мышцы. Все знают, а многие и практикуют кардиотренировки. Но профессиональный спорт точно не улучшает прогноз. Когда говорят о пользе спорта для сердечно-сосудистой системы, имеют в виду исключительно любительский, физкультурный фитнес-вариант. Ходить очень полезно, с палками и без, это факт. И от инсульта с инфарктом, и для здоровой спины. Но спорт высоких достижений не имеет отношения к здоровому образу жизни и долголетию. Это 100%. Миф номер 9. Тошнота и сонливость – верные признаки сотрясения мозга. Это возможные, но неверные его признаки. Может вообще не быть никаких признаков. Просто упал, сильно ушибся, возникло сотрясение мозга. Единственным проявлением может стать потеря сознания на срок от нескольких секунд до пяти минут. При этом человек после того, как придет в себя, амнезирует эпизод. Он не помнит, что потерял сознание. и даже может не помнить о факте самой черепно-мозговой травмы, не помнить, что с ним приключилось. И это вовсе не какая-то защитная реакция, а именно разновидность ретроградной амнезии, когда из памяти выпадает момент предшествующей травме или, например, эпилептическому приступу. Через какое-то время человек полностью приходит в себя и никаких последствий обычно не остается. Сотрясение мозга, Это легкая черепно-мозговая травма, и, как правило, все ее возможные последствия – тошнота, рвота после самого сотрясения, слабость, сонливость. Из относительно отдаленных, после травмы через какое-то время может развиться головная боль. Это так называемый посткоммоционный синдром, но он наступает не позже, чем через 7 дней. Если в течение недели головной боли не появилась, а она возникла через месяц, то она не связана с травмой. Также может возникнуть в некоторых случаях доброкачественное головокружение, вызванное движением отолитов во внутреннем ухе в момент самой травмы. О том, что они собой представляют и как избавляться от головокружений, подробно рассказано в специально посвященной им главе. Миф номер 10. Боли в спине – вызваны отложением солей. Удивительно, как живуч этот миф. Казалось бы, уже никто не употребляет странного словосочетания отложения солей. Это сильно устаревшее представление о кальцификации связок позвоночника. Действительно, с возрастом соли кальция откладываются в связках, соединяющих части скелета, но причиной боли в спине назвать это практически невозможно. Причины боли в спине нам неплохо известны, и им посвящена большая глава в этой книге. К ним относятся всевозможные поражения связок, суставов, мышц позвоночного столба, которые развиваются из-за растяжений, вывихов, дисфункций, поражений мышц и тому подобное. Но это никак не связано ни с каким отложением никаких солей. Безнадежно устаревшее представление. Миф номер одиннадцать. Мозг человека работает на 10-16%. Очень устойчивый, из поколения в поколение, кочующий и совершенно дурацкий миф. На самом деле мозг человека работает на все 100% всегда. Просто у всех и каждого свои 100%. Умственные способности и интеллект зависят не от объема работающих клеток мозга. 16% от чего? От количества нейронов? От количества возможных функций? Уровень интеллекта определяется в наибольшей степени скоростью межнейрональных связей. Мы до сих пор не знаем, почему один человек умнее другого. Почему на основе одной и той же информации в одних и тех же условиях один может сделать какие-то гениальные выводы и совершить открытие, а другой нет? Можно предполагать, что это связано с распределением каких-то клеток, но каких именно, где и в каких пропорциях нам пока неизвестно. Ведь размер мозга тоже не влияет на масштаб интеллекта. У женщин мозг в среднем меньше, чем у мужчин. При этом женщина зачастую умнее мужчины. Это никак не связанные между собой факторы. Если попробовать упростить немного общую картину, В мозге человека фактически две основные составные части. Серое вещество – кора головного мозга. В ней происходят все основные процессы. Она, как компьютер, способна обрабатывать информацию по загруженным программам, составленным из полученных теоретических знаний и практического опыта. Вторая часть – белое вещество, которое, по сути, представляет собой нечто вроде совокупности проводов. Серое вещество составляет достаточно небольшой процент от объема головного мозга. И оно гораздо важнее, потому что все процессы происходят именно там. Но без белого вещества, которое проводит информацию, импульсы, по сути осуществляет связи как внутри, так и вовне, ничего не будет работать. Представьте себе компьютер, у которого обрезали провод. Он теоретически намного способен, но этого не будет, потому что его не получается подключить. С мозгом примерно то же самое. На самом деле поражение белого вещества мозга, которое является как бы проводами, менее опасно, чем поражение серого вещества, потому что в белом веществе дублирующих путей гораздо больше. Один провод вполне можно заменить другим. Это хорошо видно при магнитно-резонансной томографии. Например, у любого пожилого человека всегда где-нибудь есть микроинфаркт. Мельчайший сосуд закупорился и перестал снабжать кровью и питанием какие-то маленькие участки белого вещества. Они то тут, то там поражены. Но это не приводит к потере каких-либо функций, потому что соседние провода берут на себя передачу близлежащих сигналов. Однако при мультиинфарктном поражении, когда таких участков очень много, возникает то, чему мы пока никак не придумаем точного названия. и сейчас называем дисциркуляторной энцефалопатией, что указывает на нарушение кровоснабжения отдельных зон мозга, что приводит к постепенной потере некоторых функций. К сожалению, сегодня это диагноз «помойка». Об этой проблеме более подробно говорили в главе о несуществующих болезнях. Миф номер 12. «Много спать полезно». Спать полезно немного и не мало, а столько, сколько необходимо. Сейчас есть работы, показывающие, что во сне головной мозг работает достаточно интенсивно. Так что с точки зрения отдыха и восстановления сил, пересып ничуть не лучше недосыпа. А может и хуже, потому что недосып относительно легко исправить, улегшись в удобную кровать и закрыв глаза. А от пересыпа как избавиться? Лучше спать какое-то определенное количество часов. Кому-то достаточно 6, кому-то 4, кому-то 9, но в идеале это 7-8 часов. Есть мнение, что побольше до 9 часов полезно поспать для кожи, потому что регенеративные процессы лучше протекают во сне. Но все это очень относительно. Много спать тоже здорово. Есть исследования, что те, кто спит больше 9 часов, живут меньше, чем те, кто спит 6-7 часов и, казалось бы, хронически не досыпают. Впрочем, скорее всего, это связано не с решением человека поваляться подольше, а с какими-то нездоровыми состояниями, заставляющими его проводить в состоянии сна больше времени, чем обычно. Миф номер 13. Смена часовых поясов, джет-лак, разрушают нервную систему. Это очень вредно. Наверняка это не самое полезное для здоровья занятие. Но за полвека трансатлантических перелетов информации о разрушении нервной системы не было зафиксировано. Основная проблема здесь связана с изменением циркадных ритмов, сбоем в наших встроенных биологических часах. Действительно, когда меняются местами день и ночь, это не очень комфортно. Хочется спать, когда вокруг день в разгаре и наоборот. Достаточно эффективно с этим можно бороться при помощи препарата мелатонина, доступного в аптеках. Мелатонин – это, собственно, наш гормон, который контролирует в организме человека и не только человека смену дня и ночи, времен года, настраивает ход внутренних часов. Он позволяет быстро отрегулировать эту проблему. выстроить циркадные ритмы в нужном направлении и наладить самочувствие. Кстати, одно время он расценивался чуть ли не как эликсир вечной молодости. Он же действительно отвечает в определенном смысле за внутренний отсчет времени человека. Вернемся к джетлагу. Очень много перелетов оказывают негативное влияние в общем и целом, но это не изучено настолько, что можно было бы однозначно утверждать, что 10 перелетов в месяц – это плохо, опять нормально. Сегодня мы можем четко сказать, что перелеты влияют не столько на головной мозг, именно в нем, в гипофизе, вырабатывается мелатонин, сколько на другие системы. И это куда более очевидно. Много перелетов вредны для вен ног. Именно поэтому советуют по возможности не сидеть весь перелет в кресле, а двигаться. Не очень полезно все это и для системы лор-органов. потому что, с одной стороны, из-за перепадов давления легко возникают атиты, а с другой – очень сохнут слизистые оболочки, что ведет к постоянным насморкам и дискомфорту в целом. Резюме. Немало мифов и домыслов прямо или косвенно связано сегодня с неврологией. Ведь все болезни от нервов, и даже у самых здоровых людей время от времени нервишки пошаливают. Чем больше люди осведомлены, И чем меньше подвержены магическим и шаманским методикам лечения, тем больше шансов сохранить здоровье. Ведь оно зависит не только от знаний и умений врача, но и от настроя пациента, от его требовательности в разумных пределах и вовлеченности в процесс. Тем более, как мы уже уяснили, мозг у каждого работает на все сто. А чем больше мы думаем, читаем, размышляем, тем крепче межнейрональные связи. тем интереснее жизнь и лучше будет любой прогноз.